Глава 23. Я слышала, как по кромке леса, всего в паре метров от меня в тумане, бродил в югу. Он словно не решался вернуться. Иногда его шаги отдалялись, а после снова были хорошо слышны. Он не скрывался. Хруст сухих поросших мхом ветвей выдавал его присутствие. Но чего-то северянин не спешил покинуть туман. Громко шмыгнув носом, я подвинулась ближе к костру и закрыла глаза, решившись на хитрость. Пусть и думает, что я сплю. Может, это подтолкнет его вернуться к костру. Конечно, у каждого из нас свои тени в душе. Но что-то у моего мужчины их слишком много. Я поймала себя на том, что четко ассоциирую юго именно с моим мужчиной. Прошло несколько минут, и я наконец-то услышала тяжелые шаги. Он вернулся. Что-то звякнуло. Лестра. Услышав его громкий шепот, я решила не признаваться в том, что притворяюсь спящий. «Туман меня побери!» — рыкнул северянин. «Вот я дурак!» И снова странное шабуршание Гремела пустая кружка. Мой слух уловил звук льющейся воды. Зашипел костер. Прислушиваясь, я не могла понять, что он делает. Наконец мужчина встал и подошел ко мне. «Ну же, девочка, проснись. Я нашел для тебя нужную траву. Выпей еще немного отвара. Ты очень горячая». Широкая ладонь легла на мое плечо. «Выпьешь все, и с утра будешь здоровая и полная сил». Деваться было некуда. Широко зевая, я сделала вид, что проснулась. Не раскрывать же свой маленький женский обман. «А я уж думала, что ты ушел и бросил меня здесь одно. Зачем-то солгала я. Мне хотелось услышать, что он не оставит и не покинет больше. Я в ладонь сжалась». «Я...» Сев за моей спиной, он низко склонился и уперся лбом в мое бедро. «Я никогда по своей воле не оставлю тебя, даже когда погонишь. Буду скрываться в твоей тени, заботиться беречь и безгранично любить. вы, Петровы, и прости мне все». В его голосе было столько горечи и боли. «Я не понимаю тебя», — выдохнула я. «И не надо». Тяжелая ладонь прошлась по моей ноге. «Не надо тебе меня понимать. Подари немного тепла и ласку. Мне и этого будет много». Немного неуклюже завалившись на бок, он притянул меня к себе. Мне мгновенно стало теплее. «Пей, шипнул шепнул он и опустил руку мне на талию. Приподнявшись, я уперлась на локоть и взяла в руку кружку, что стояла рядом. Отвар был горячеватый, поэтому пришлось пить мелкими глотками. Все это время Вьюга обнимал и не сводил с меня взгляда. Он наслаждался близостью и не пытался этого скрыть. Недовольный звериный рык отвлек меня от мужчины. «Кто это?» – испуганно шепнула я. «На медведя похоже», – прислушался северянин. «Хищники здесь определенно водятся». «Он может напасть?» Тревога в моей душе нарастала. «Звери не любят огонь», – уверенно произнес Югу. «Не бойся, Лестра, я буду охранять твой сон». «Тебе самому нужен отдых», – выглядел мужчина уставшим и сильно потрепанным. Под его глазами залегли черные тени. «Тебе, как и мне, требуется сон». «Нет, мне ничего не нужно». Он улыбнулся и покачал головой. «Ничего, кроме твоего покоя и безопасности». Смутившись, я перевела взгляд на темный морок тумана. Мне показалось, что я слышу хруст веток. Подскочив, в юго ничего мне не говоря, вытащил из костра длинную пылающую ветку. И вовремя на берег вышел огромный бурый медведь, Увидя нас, он неуверенно остановился. Вьюга, не дожидаясь от него действий, громко зарычал и сделал резкий выпад палкой. Медведю этого оказалось достаточно, чтобы понять, что еды здесь нет. Развернувшись, он предпочел исчезнуть. «Он бы напал? Он вернется? Откуда он здесь?» Испугавшись, затараторила я. «Да, напал бы. Думаю, не вернется». Высматривая зверя, ответил северянин. «Люди в тумане – это еда. Нет ничего проще, чем поймать неупокоенного. Полагаю, зверь пришел за легкой трапезой». Бросив палку в костер, вьюга вернулся ко мне и, забрав опустевшую кружку, крепко обнял, прижимая мою голову к своей груди. «Посиди так со мной немного», – попросил он. Улыбнувшись, я обняла его за талию и сама прижала, ища тепло и защиту. Мужская ладонь нежно поглаживала меня по волосам – Казалось, я ощущаю легкие поцелуи. Мое сознание окутывал тонкий древесный аромат. Так хорошо и спокойно мне еще никогда не было. Образ богатого и властью наделенного варда отошел в сторону, и его место занял в югу. Воин с бледной кожей и отчаянным зеленым пламенем в очах. Так сияли глаза только у сильного мага. «Какой у тебя дар?» – шепнула я очередной вопрос – «Стихия!» Не задумываясь, выдохнул он мне на ушко. «Мне всегда были подвластны ветра, а теперь я способен управлять тьмой». «Замечательная магия! У наших детей воздушные змеи будут летать выше всех!» Улыбнулась я. «С таким-то папой они взлетят до самых облаков!» Вьюга ничего не ответил, только сжал меня сильнее в своих объятиях. Пробегали минуты. Костер весело потрескивал. Мои глаза слепались, и я проваливалась в липкий омут сна. Туман. Оглянувшись, я поняла, что парю под плотным куполом, отделяющим лагерь Гурон от леса и воинов-северян, что рыскуют вокруг. Рядом со мной находились и другие души, белоснежные призраки. Я узнавала каждого из них. Нас несколько дней гнали на убой, мы не успели познакомиться, но их лица... Они останутся выжженными в моей памяти навсегда... Тени странно смотрели на меня и открывали рты. Они говорили и говорили, но я слышала лишь какофонию криков. Гол нарастал. Он сводил с ума. Испугавшись на мгновение, я метнулась к земле и тут же натолкнулась взглядом на собственное тело. Раскачиваясь, оно стояло на краю широкой неглубокой ямы. А рядом, почти у самых моих ног, сидел русоволосый мужчина. Я не видела лица. Но до меня отчетливо доносились его сдавленные рыдания. Потянувшись, я попыталась дотронуться до него и утешить, но отпрянула, увидев в его руке нож. Я узнала этот клинок. В моем сознании, как вспышка, мелькнуло воспоминание о боли и страхе, я снова испытала тот смертельный ужас, а в ушах звенело тихое. Прости. Приложив трясущуюся призрачную ладонь к губам, я наблюдала, как мертвый пытается обнять мое тело и сжать его в объятиях. Его отчаяние, словно тиски, сжимало мое сердце. Взлетев повыше, я пыталась заглянуть в его лицо, но он постоянно оказывался сидящим ко мне спиной. «Прости, прости, прости», – он твердил это без устали дрожащим, смутно знакомым голосом. Рядом ходили гуроны. но никто словно не замечал нас, будто и не существовали мы вовсе. Очнувшись, я поняла, что это был всего лишь сон, но такой яркий, словно вспышка воспоминания. Я ведь и правда почти не помнила себя тенью, только собственные мысли, переживания, страх. Но то, что творилось вокруг, меня мало задевало. Вьюго крепко спал рядом. Потянувшись, я погладила его лицо подушечками пальцев. Мгновенно распахнув глаза – Он вскинул руку и сжал мое горло. «Это всего лишь я». Удивительно, но я не испугалась. Моргнув, он ослабил хватку и потянул меня на себя, уложив на широкую грудь. «Напугал». Его голос звучал хрипло. «Наоборот. Теперь я знаю, что ты даже спящий, можешь дать любому отпор». Потеревшись щекой о его грудь, я прислушалась. Лестра, шепнул он. «Тихо». Подняв руку, я приложила пальчики к его губам. «Не мешай мне слушать, как бьется твое сердце». «Слушай». Мозолистая ладонь легла на мою голову. «Оно бьется только лишь для тебя».